Глава, пятьдесят пятая. На лице лорда отразилась задумчивость. Наверняка он размышлял о моих словах. А значит, такое предположение вполне могло оказаться правдой. Затем мужчина кивнул. «Вероятно, вы правы, Мина. Но не совсем. Непосредственное вливание силы не могло связать нас так прочно. Но к нему добавилось кое-что еще. «Наш брак». преизнесла я и удостоилась очередного кивка. Сегодня я проявляла прямо-таки чудеса догадливости. Вот только это не слишком-то меня радовало. В моей жизни и без того хватало забот и хлопот, а теперь вдобавок магическое слияние с Домиником Винтергарденом и загадочное подпространство, из которого неизвестно, как выбираться обратно в реальный мир. Где между прочим, остались две находящиеся на моём попечении юные леди. Да, отозвался собеседник и очевидно заметив, как изменилось выражение моего лица, добавил. Не переживайте так, Мина, это не навсегда, только до развода, уточнила я. Полагаю, что так. Зато наш союз позволил мне побывать здесь. Это поразительное открытие. «Надеюсь, вы не станете трубить о нем на весь Элхорн», — проговорила я, насупившись. «И так уже исчезла целая раса, хотя бы сейчас они заслуживают покоя». «Понимаю. Вам бы не хотелось, чтобы другие маги искали дорогу сюда». «Да, я этого не хочу. К тому же, вы сами сказали, кто-то или что-то пожелало, чтобы сюда попали именно мы с вами, не кто-нибудь другой». «Это только предположение». По правде говоря, я ни с чем подобным раньше не сталкивался. Ведь академическая магия это больше наука, чем волшебство, потому что настоящее волшебство ушло из мира вместе с алдерианами, перебила я его. Остались только природные маги, а их дар слабел с каждым поколением. Но вы исключение. Не окажись я в поместье, никогда бы этого не узнала. проговорила я и замолчала, осынённая внезапной догадкой. Память, точно вспышки молнии, провязали слова, услышанные совсем недавно, слова, которым я поначалу не придала значения, потому что не поняла их. А вот теперь понимала. "Это не я приехал в вашу страну, да ещё в такое непростое место, как это", сказал его величество, король Эльхорна. «Это могло означать только одно. Он знал, знал, что поместье Милтонов не просто одно из многих загородных владений знатных родов страны. Выходит, ему известно о Балдарианах и их магии больше, чем знали остальные. Но при чем здесь я? А так ли случайно то, что господин Ветцель, подбирая для тебя место, где ты могла бы укрыться, отправил тебя именно сюда?» спросил вкратчиво мой внутренний голос Ты можешь быть уверена, что это простое совпадение? Усиление магии, тайное место Элдериан, в которое можно попасть лишь из этого поместья, и ты их потомок, пусть дальний, но с двух сторон. Я сжала пальцы в замок так, что стало больно. Мною овладели растерянность и смятение. Я знала, что Эльхорнский король ведёт какую-то свою игру. Но что, если старинный друг нашей семьи и дядя, который, разумеется, знал о моём маскараде гувернантки, тоже не спроста выбрали моим будущим местом работы именно особняк лорда Милтона? Их не остановил даже тот факт, что братом его супруге оказался глава тайной канцелярии Алхорна. Ведь должны же они были заранее выяснить, с кем мне придётся иметь дело. Я поначалу и уцепилась за дерево. Его шершавая кора оказалась ласково тёплой, нагретой солнцем. Голова кружилась с каждым мгновением всё сильнее. «Что с вами?» «Мина!» Услышала я, и с другой стороны меня поддержала твёрдая рука лорда Винтергардена. Я бросила на него взгляд, гадая, действительно ли он ничего не знал, как уверял меня его величество. Или тоже замешан? «А я просто наивная глупышка, готовая верить любому!» «Но что им всем от меня нужно?» «Магия!» Пришел самый очевидный ответ. Меня ведь и само пугало то, какими темпами росли мои силы в сравнении с тем, что было раньше. Я уже могла остановить молнии и дала отпор напавшим на меня беглым каторжникам. А что можно сделать, владея природным даром на пике его возможностей?» Обратить лес и горы, небо и землю, со всем, что на ней растёт и живёт, против человека, или же наоборот? Повысить плодородность почвы, чтобы вырастить невиданный урожай. Ответьте же. Снова обратился ко мне мужчина, но я оттолкнула его руки. Внезапно вода в озере забурлила, точно на дне его били невидимые ключи, и моё изменившееся отражение, как впрочем и все остальные, и исчезла. Показалось, будто вместо воды озеро наполнилось чистой энергией, искрящейся и переливающейся всеми оттенками радуги. Или мне показалось. Я шагнула вперёд, и она заклубилась у моих ног. "Мина, осторожнее, стой на месте", крикнул мне лорд, но я не обернулась, заворожённо глядя на то, что открылось моему взору, а затем встала на колени и опустила руки в то что только что было озером. Дикая магия, сырая, она струится, как вода в быстром ручье, перетекает в моё тело и душу, проникает под кожу, смешивается с кровью, сливается со мной, становится частью меня. Откуда-то я знаю, что навсегда. Магия объяняла, кружила, звала за собой. Я никогда прежде такого не ощущала. Невероятно. А затем я почувствовала, что теряю сознание, и вот-вот скользну вниз с головой, но не успела. Меня вовремя подхватили, не дав упасть. Доминик Винтергарден поднял меня на ноги и встряхнул, приводя в себя. "Что ты натворила?" выкрикнул он мне в лицо. "Разве это не то, чего вы хотели?" выдохнула я, тяжело оседая в его руках. Меня клонило в сон, а потом налетевший будто бы из ниоткуда ветер закружил нас в уже знакомом танце, и я поняла, что мы возвращаемся.